Глава 32. В отеле Джалберт подходит к стойке регистрации и спрашивает, есть ли у них складные стулья. Администратор отвечает, что вроде бы такие есть в конференц-зале. Джалберт просит его принести три стула в номер 521. Впрочем, я принесу сам, говорит Джалберт. У стены стоит дюжина или около того стульев, поэтому он берет четыре. Четыре — хорошая цифра, лучше, чем три. Трудно сказать почему, но четная всегда на голову обходит нечетная. Джалберт берет по два стула в каждую руку и несет их к лифту, игнорируя вопросительный взгляд администратора. Он ставит два стула в гостиной и два в спальне. Теперь у него 8 сидячих мест, включая кровать и унитаз. От 1 до 8, включительно 36. От 1 до 24, включительно 300. От 1 до 40, включательно. 820. Люди этого не поймут, большинство из них. Но это действительно прекрасная система, своего рода финансовая пирамида, которая приносит дивиденды не в виде денег, а в виде ясности. К концу пятого круга стульев Джалберт понимает, каким должен стать его следующий шаг. Он складывает стулья, принесенные из конференц-зала, и ставит их рядом с маленьким столом. Достав из-под кровати свой чемодан, открывает его. Из эластичного чехла вынимает пару тонких резиновых перчаток и надевает их. Пора раскручивать. Затем Джалберт звонит патрульному Калтону. Пора еще немного надавить.